В деревне у них было полно скворцов. Ухожу. Ты слышишь? Уже ухожу. Сколько же можно? Так долго. Сколько нам так еще брести? Долго ли муки сия будет? До самой смерти, матушка. До самой смерти. Он так ждал, когда же Маруся наконец выйдет, что, разумеется, прозевал, как отворилась огромная дверь храма. Просто в один момент воздух вокруг стал другим. И оказалось, что Маруся уже идет по двору, низко опустив голову, идет медленно-медленно, как будто в храме вместо утешительной ладони ей на плечи опустили еще один крест. На этот раз уже совершенно непосильный. «Все», — понял Челдонов. «Все, ничего не помогло. Даже последнее. Поломали». Изуродовали, добили мою Марусю. Захотелось кричать, даже визжать, как будто на его глазах терзали ребёнка или кошку, и совершенно никак нельзя было помешать бессмысленной и долгой муке ни в чем чём повинного, ничего не понимающего существа. Маруся все шла и шла, будто во сне, раздвигая тяжелую воду, и с каждым ее шагом Челдонов ненавидел Бога, все сильнее. Эта ненависть разбухала внутри, в пустой, темной реберной клетке. Становилась все больше и больше, так что сначала стало невозможно дышать, потом верить и, наконец, жить. Маруся подошла, легко положила мужу на рука в теплую ладонь. — Что ты, милая, как ты? — Челдонов суетливо поцеловал Марусин висок, одернул пиджак, зачем-то поправил волосы. как будто пытался всей этой мелкой неловкой возней отвлечь Бога от собственного гнезда. Ненависти больше не было, был только страх, что неминуемый огненный столб теперь может обрушиться и на Марусину голову. Снова он все испортил, всем навредил. Недотепа, дурень, стаиросовая башка. Он хотел посмотреть жене в глаза и отчаянно трусил. Она была очень сильная, Маруся, но даже ее можно было раздавить. Раздавить можно вообще любого, особенно если ты Бог. «Поедем, Сережа», — тихо сказала Маруся. «Поедем, наконец, домой». «А как же...» — Челдонов замялся, не зная, как продолжить. «Как же, Вера? Как дети? Что будет дальше?» «Какая станция следующая? Сумасшедший дом? Церковный развод? Петля, торопливо прикрученная к костевому хребту люстры?» «Поедем домой, Сережа», — повторила Маруся мягко. «Я обо всем договорилась». Челдунов, наконец, осмелился взглянуть ей в лицо. Глаза у Маруси оказались точно в тон платку, светлые в крапинку. и очень спокойные. В них не было ни боли, ни гнева, ни надежды. Вообще ничего. Полная тишина. Она действительно договорилась. Ни она, ни Бог так и не сказали Челдонову, в чем был смысл этого договора. Но оба слово свое держали крепко. Челдонов был счастлив в браке так, как только может быть счастлив рядом со смертной женщиной смертный мужчина. О детях вопросов больше не было никогда, как не было и самих детей. Марусю, впрочем, это больше, кажется, не волновало совершенно. Она охотно и как будто даже радостно занялась делами мужа. Его стремительно растущей карьерой, его научными работами и университетскими дрязгами. Челдонов уверенно и мерно шел в гору. Причем сплав крестьянского упорства и большой математической одаренности позволил ему сочетать виды деятельности, обычно сочетаемые крайне неохотно. Тем не менее Челдонов одновременно показал себя ярким ученым и толковым администратором. Его оценили, продвинули, пригласили. Словом, все шло правильным, благополучным чередом. И вечерами Маруся, стоя на коленках на поскрипывающем от усилий стуле, набело переписывала будущую диссертацию мужа, усердно высунув язык и ровным счетом ничего не понимая. То и решение соответствующей задачи на течение газа может быть написано при помощи такого же ряда, во все члены которого войдут некоторые поправочные коэффициенты, выражаемые через гуассовые гипергеометрические ряды. Выводила она четким почерком с сильным и непривычным уклоном влево, что, по свидетельству графологов, говорит о полном контроле разума над чувствами. Челдонов подходил сзади и тихонько дул Маруся на шею, прямо в пушистые щекотные кудряшки». «Не пыхти на меня!» — сердилась Маруся. «Ты не видишь, я работаю?» «Сам же говорил, что надо скоро!» Челдонов смиренно отходил в сторону, и Маруся, не оборачиваясь, строго распоряжалась. «Буфет, чтоб не разорял! Ужин скоро!» «Нет, что ты!» — клялся Челдонов, стараясь не скрипнуть предательской дверцей. «Гауссовы! гипергеометрические ряды!» — нараспев повторяла Маруся. «Очень красиво. Правда, непонятно. Это хоть что-то значит?» Шелдонов готовно мычал, пытаясь проглотить только что украденный кусок мяса. «Ну как не стыдно!» — возмущалась Маруся. «Через час за стол садится, а ты — телятину, да еще и холодную. И всю подъел. Мне ни кусочка не оставил». Круглобокая кухарка, пришедшая накрывать на стол, заставала супружескую чету мирно поедающей варенье прямо из банки. Причем Челдонов увлеченно излагал Марусе основы газовой динамики, не замечая, что молодая жена орудует ложкой, бессовестно не соблюдая очереди. Работа о газовых струях... представленная им в качестве докторской диссертации на физико-математический факультет Московского университета, была с блеском защищена в феврале 1894 года. И в том же году Челдоновы отметили пятилетие со дня свадьбы. Вопреки логике счастливых браков Маруси не превратилась в восторженную тень собственного супруга. Может быть и потому, что Челдонов прекрасно понимал, что дом, который вела его жена, порой упрямый и капризный, словно живое существо, это тоже работа, тоже творчество, нужное миру ничуть не меньше, чем его научное изыскание или, скажем, мурчание кошки, вылизывающей сонных сытых котят. Мало того, Челдонов был искренне уверен в том, что смысла в Марусиной ежедневной жизни куда больше, чем в его собственной. в разложенной на большом столе выкройке нового платья. В устройстве личного счастья горничной прислуга Челдона была почему-то особенно подвержена романтическим страстям, и Маруся то и дело выдавала очередную зареванную девушку замуж. Даже в том, как Маруся, почесывая карандашом нежную шею, продумывала завтрашний обед, выгадывая из одного куска говядины и жаркое, и щи, и начинку для слоеных пирожков. Во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье. По ночам Челдоновы спали вместе, обнявшись и не просыпаясь, оба поворачивались на другой бок, Стоило от лежать во сне ставшую огненно-игольчатой и непослушной руку. Питаврановы, ставшие за это время еще шумнее и дружнее, часто бывали у Челдоновых в гостях. Племянники и племянницы, которые каждый год рождались в пугающей почти геометрической прогрессии, обожали тетю Марусю, которая обладала врожденным женским даром качать, пеленать, напитывать жидкой кашкой, отчитывать за расколотую тарелку и ловко прятать осколки от прочих взрослых. Пугать страшными историями и объяснять географию. И все это так, что даже самый капризный ребенок ни секунды не чувствовал, что его принуждают к чему-то, что он не желал бы или не мог сделать сам. Челдунов даже ревновал жену к этой малолетней Араве, Которая вечно повисала на моросиных юбках, при том, что с детьми она никогда не сисюкала и при случае могла ставить отменный пылающий отпечаток на провинившейся попе. Родители как-то раз заговорили с ней о том, что можно бы взять сироту из дома презрения.